вслед за капитаном путешественники выбрались наружу и тут же обнаружили, что доселе далёкая галера находилась в полумиле от них. На палубе под ногами Сергея валялось окровавленное тело мёртвого матроса. "Они уже атаковали нас крёнами", объяснил Нил. "Только трем разведкам, но на пять рейдеров в экипаже стало меньше. Мёртвых сервятников не берут стрелы. Дайте ваш трубу, протянул к нему руку Ван Хал. Капер послушно протянул ему свою подзорную трубу, и охотник приник левым глазом к окуляру. Так, забормотал он, на веслах ушапти, сползает низ келетов, ух ты, какой любопытный экземпляр, такого у нас еще не было из жищих всех. Взгляни, Вили, и он протянул трубку священнику. Великий Сигмар, воскликнул тот. Сжерет сличи, видать из отступников. Может оказаться сам Генрих Кемлер, только не видно его любимого крелла. Ваше мнение, осторожно поинтересовался у священнослужителя капитан. Какое тут может быть мнение? хохотнул тот. Крышки к твоей посуде не братится. Абсолютно согласен, поддержал мнение своего друга Ванхаал. Скоро они догонят нас и у шаптер разнесут корабль в щепки, а скелет прикончит экипаж. Мярты не торгуются. Это тебе не толста зады имперские менялы. Что ж, мрачно внял сказанному рейдер и погладил рукоять своего меча, торчащего без ножен за поясом. Торговаться не будем, продадим себя по самой дорогой цене. Можно мне посмотреть, попросил второй. Священник неохотно отдал ему трубу, и Сергей взглянул на галеру. Совсем недавно ему казалось, что с учётом уже пережитого за эти дни, его ничего не может удивить. Но он заблуждался. Увиденное сквозь мутноватое увеличительное стекло трубы его всё-таки удивило. Длинными вёслами галеры легко орудовали трёхметровые мускулистые цитаны с пёсиными головами. В широком проходе между гребных балок неподвижно в несколько рядов стояли вооружённые до зубов скелеты, у рулевого весла находился пёстро разодетый персонаж, его лицо скрывала сверкающая медная маска. Кошмарный бред в египетском стиле, опускает трубу, констатировал второй. Карёоны! раздался сверху крик дозорного. И действительно, над галерой возникло тёмное пятно и начало стремительно приближаться к судну. По мере приближения стали различимы костлявые тела огромных стервятников. "Так, братец", буркнул священник и подтолкнул Сергея к трюму. "Посиди там, лечись, пока некого и не уверен, что твоё искусство вообще пригодится". Второй спустился в трюм на несколько ступеней ниже, прикрыл за собой крышку, но небольшую щель для наблюдения за происходящим на палубе оставил. Креоны тучи и налетели на корабль, и в первые же мгновения схватки экипаж уменьшился ещё на двух матросов. Капитан мечом ожесточённо отражал нападение одного из мёртвых стервятников. Капер был явно неплохим бойцом, и схватка шла на равных. Стервятнику ни разу не удалось зацепить своими длинными острыми как бритва когтями капитана, тот всякий раз умудрялся либо увернуться, либо парировать смертельный взмах лезвием меча. Зато Ёхан и Вилли лихо расправлялись с нежитью. Поначалу охотник выхватил из за пазухи два пистолета и без промахов сажал попули в головы приближающихся крионов, от чего те разрывались как гнилые яблоки, брошенные в стену. Когда расстояние между противниками сократилось, Ван Халу брал пистолеты, подхватил свой кол и принялся сшибать стервятников с лёгкостью игрока в бадминтон. С каждым ударом количество становилось меньше, то ли кол был особенный, то ли удар приходился всегда по назначению. Священник не уступал своему спутнику и столь же методично уменьшал поголовье летающие мертвечины своим посохом. Вам бы, ребята, в теннис с командой устроиться. Все медали ваши. Невольно восхитился боевыми навыками попутчика Сергей и тут же отшатнулся от крышки, потому что прямо перед его лицом просвестил в воздухе сорванный кареонами вайерный блок.